Глава 60. Объятие. Мне нужно было время, чтобы обо всем хорошенько подумать, поэтому я не выходила из каюты почти двое суток. За это время ко мне приходили только Мэйр и Кэрон. Мой дорогой котопапочка, видимо, беспокоился обо мне. Кэр тоже решил проверить, не повторилась ли история нашего путешествия до Талидии, но, уверившись, что все хорошо, Ашхарец больше меня не тревожил. Не могу сказать, что за время своего затворничества я что-то поняла или решила. Наверное, просто окончательно приняла тот факт, что Эрс изменился. И так, как раньше, уже не будет. Скорее всего, впереди нас ждало много сложностей. Но главное, что мой муж жив, а значит, мы можем начать все сначала. «Всем привет», — буднично сказала я, заходя в рубку. В ответ мужчины нестроенным хором тоже меня поприветствовали. Беседа как-то не клеилась. Эрс молчал. Кэррон и Гарс были напряжены. Телохранители внимательно наблюдали за нами с мужем. Мэйр дремал, растянувшись серым ковриком у переборки. Положение немного спасал Квакли. Фрогер неустанно жаловался и описывал симптомы своего отравления. «У меня даже лапы высохли. Если не верите, коснитесь. Потрогайте тир луар, и увидите, какие они стали противные и совсем не мокрые». Протянул ко мне свои зеленые конечности Чик. Естественно, прикасаться к лягушонку мне категорически не хотелось, вне зависимости от того, высохли его лапы или остались приятно влажными. Поэтому я отступила на пару шагов от бывшего проводника и уже хотела уйти под благовидным предлогом, но помощь подоспела от того, на кого я не рассчитывала. «Не трогай мою супругу, Фрогер», — строго сказал мой муж, заступив дорогу к Вакле. Эр сдвигался так быстро, что я даже не успела заметить, как он переместился со своего кресла ко мне. «Не больно-то и хотелось. Я просто хочу напомнить, что нахожусь практически при смерти, а пилот намеренно тянет время. Ваш Хаал гарантировал мне жизнь в том случае, если удастся вас найти. И вот, вы найдены, а теперь шаттл еле плетется. Когда спешили за вами, генерал-то выжимали из посудины все, что можно. И если бы Тирс не намекнул, что дамочки плохо от перегрузок, то добрались бы меньше, чем за двое стандартных суток. Сейчас за это время едва ли прошли одну треть пути». неожиданно заявил Чик. «Ничего с тобой не случится, жалкий трус», презрительно отозвался Гарс. «Конечно, это же не вам ввели медленный яд», огрызался Фрогер. «Гарс, может, действительно стоит ускориться?» Выглянув из-за спины Эрса, спросила я. «Нет!» гаркнули мне с трех сторон. Самым удивительным было то, что первым негативно отреагировал именно муж. Я и сама не поняла, как положила ладони на спину Эрса и стала успокаивающе его поглаживать. Только когда мой ашхарец вздрогнул и с удивлением оглянулся на меня, поняла, что нарушила его личное пространство. «Извини, привычка», — тихо сказала я, убирая руки. «Я недавно говорил с Тиром Вионом. Он заверил меня, что ничего страшного с тобой не случится. В ближайшие несколько дней тебе, Фрогер, смерть грозит только от моих рук. За твой длинный язык!» Обращаясь к Чику Квакли, раздраженно произнес Гарс. «Только и можете что угрожать! Я бы на тебя посмотрел!» Стала грызаться лягушонок, но и не стала слушать их препирательства с нашим пилотом. Обойдя Эрса, я вышла из рубки и направилась в грузовой отсек. Там был еще один большой иллюминатор. Через него я собиралась любоваться космическими видами. Конечно, развлечением это трудно назвать, но возвращаться в опостылевшую каюту пока не хотелось. Несмотря на то, что наш шаттл двигался очень быстро, картинка за окном практически не менялась. Наверное, космос настолько огромен, что пройденное нами расстояние в его масштабах – это сущая мелочь. Красиво, холодно и одиноко. Это те чувства, которые я испытывала, глядя в темное пространство, расчерченное яркими огнями далеких звезд. Погрузившись в эти философские размышления, я не заметила, как ко мне приблизился Эрс, поэтому невольно вздрогнула, когда заметила, что муж стоит рядом и пристально смотрит на меня. «Извини, я не хотела тебя пугать». тихо сказал мой генерал, продолжив меня разглядывать. «Ничего, я просто задумалась. Не почувствовала твоего приближения», отозвалась я, суетливо поправив волосы. «Наверное, я должен поблагодарить тебя за все», начал Эрс, но я его перебила. «Не должен. Я имею в виду, что благодарность нужно просто испытывать, а не заставлять себя произносить приличествующие случаю фразы. Да и не за что тебе меня благодарить. Можешь считать, что я эгоистично искала тебя для себя». для своей безопасности. Ты же знаешь о нашей связи? Я хочу наслаждаться жизнью, растить наших детей», — скупо улыбнулась я. Естественно, это была далеко не единственная причина, по которой я готова была перевернуть весь мир, чтобы найти своего любимого, но все еще помнила обидные слова Эрса и не спешила открываться ему. «Знаешь, когда я болел или приходил в себя после ранений, Райан утешал меня рассказами о том, что я не одинок, что у меня есть семья». что есть Ахани, которое ждет от меня детей. Только это и мерило меня с действительностью, давало силы бороться раз за разом. Я не помнил тебя, поэтому придумал некий образ, а когда увидел тебя, то растерялся. Неожиданно сказал Эрс. Мой генерал нервно дергал рукав комбинезона. Ты представлял меня похожей на наеме? Лукаво улыбнулась я. Эрс покраснел и отвел взгляд, показывая тем самым, что я угадала. «Это понятно. Ты совсем никого не помнила, а перед глазами была красивая девушка», добавила я, стараясь подавить в себе вспышку ревности. «Дело даже не в том, что ты другая, Кира. Ты постоянно смущаешь мои чувства. Когда я вижу тебя, то ощущаю странную... потребность. Жизнью Марли научила меня тому, что эмоции — это слабость», признался мой ашхарец, и руша свои отрусшие волосы. «У меня возникла догадка, что за потребность испытывал Эрс». Со всеми своими переживаниями я совсем забыла про кое-что важное. Опустив ментальные щиты, я ахнула, почувствовав тот холод, что терзал моего ашхарца. «Это из-за нашей связи. Не отталкивай меня, пожалуйста. Тебе это нужно», — сказала я, приближаясь к Эрсу. Когда я коснулась мужа, он вздрогнул, но не отстранился. «Обними меня. Это необходимо, чтобы согреться», — тихо произнесла я, пряча лицо на груди любимого мужчины. Эрс как-то нерешительно сомкнул свои руки вокруг моей талии, а потом притянул ближе к себе. Чувствовать его трогать, ощущать тонкий мужественный аромат его тела, но не иметь прежней духовной близости было трудно. «Ты только поэтому хочешь моих прикосновений? Чтобы помочь?» Зачем-то уточнил муж. «Зачем ты задаешь вопросы, ответы на которые не готов услышать? В отличие от тебя я ничего не забывала, Эрс, но понимаю, что я для тебя сейчас чужая». С горечью призналась я. Мужчина ничего не ответил, лишь крепче прижал меня к себе и уткнулся носом в мои волосы. Так мы стояли, молча обнимаясь на фоне безразличного ко всему космоса.